И постепенно недоверие, сомнения в ее голове сменились уверенностью. Теперь она знала, что произошло, но пока у нее не было никаких доказательств. Это было совершенно неправдоподобно. Но именно это было верно. Вспомнила еще одну деталь. Кинулась к деревянному ящичку на столе, в которой складывала мелкие вещи, достала давишнюю бусинку которую нашла на столе в коморке Варвары рядом с отравленным кубком, покрутила бусинку и воскликнула. «Господи! Да как же я была слепа, не увидела очевидного!» Василиса удивленно наблюдала за бояриней. Та торопливо заходила по комнате, словно скорая ходьба помогала мысли. «Кстати, почему ты мне не сказала, что бабу Манефу в Москве каждая женщина знала?» так она вытравить плод была мастерицей. Затяжелеет баба, а детишек мал мало меньше, а может и того хуже. Ну, а не от того детеночек-то. Мужа, может, с полгода дома нету, а жинка с животом. Все к манефи бегут. Спасибо. С чувством благодарила Анна свою верную помощницу. Все встало на свои места. И гибель писарей, и отравление Варвары, и даже смерти бабы манефы всему этому было объяснение неправдоподобное невероятное но истина иногда была совершенно неожиданной. анна еще покрутилась по комнате и наконец успокоившись присела за стол итак боковые ветви были отсечены и перед глазами анны как на его встала действительная картина произошедшего Недостающие кусочки мозаики послушно встали на свое место. Теперь она знала убийцу. Но нельзя сказать, чтобы это доставляло верховной боярине удовольствие. Глубокая морщина перерезала высокий лоб, и лицо еще больше помрачнело. Решение, которое она только что приняла, было не из легких. Правда, в этот раз не стала мечтать о тишине монастырской кельи. Справедливо рассудив, что покой и там был только видимостью, вздохнув, обратилась к терпеливо ожидающей приказаний служанки. — Теперь, я думаю, пришло время вернуться к Лыковым, Василиса. — Позови, дорога милова, скажи, что дело спешное. Василиса не переча тут же накинула заячью душегрейку, повязала голову цветастым платком и выкатилась из дома выполнять боярни на поручение. Обернулась она быстро. Андрей ждать себя не заставил, появился не мешкая. Его сопровождали четверо стражников. Просьбу Анны выслушал внимательно. Слегка приподнял брови от удивления, но возражать не стал. Спросил несколько поподробнее, призадумался. Трем стражникам приказал оставаться с Анной. Одного тут же отправил к Курицыну за подмогой, А сам двинулся, не мешкая, к ближайшей заставе. Анна же осталась еще некоторое время в своих палатах, давая время Дорогомилову подготовиться. Потом позвала стражников, Василису, и отправилась к Лыковым. Уже вечерело, когда она, наконец, показалась на пороге усадьбы дворянина Государева двора. При виде Анны дворовые испуганно притихли и, как по команде, расступились. Боярыня прошла по образующемуся коридору, не обращая внимания на шелестевший за ее спиной боязливый шепот. На крыльце ее в этот раз встречала Евдокия, но ключница, в отличие от других, при виде Анны расплылась в радушной улыбке. — Боярыня, милости просим! — и, глубоко поклонившись, прошептала. — Спасибо вам, боярыня, век не забуду, что ничего господам моим не рассказали. Тем временем Просковья Игнатьевна уже спешила навстречу. Она была несколько растеряна. — Милости просим, боярыня Анна. Только на батюшку нашего не серчайте. Он, как про Ивана прознал, так до сих пор в себя прийти не может. А за Васю мы так признательны. Век не забудем, что вы за него похлопотали. И рад-то, как наш сыночек. Говорит, наконец-то нашел я себе дело по душе. — Благодарствуйте, боярыня Анна, Господь вам за доброту и сердце справедливое воздаст. Дворянин сидел в обеденной зале. По всему было видно, что изрядно расстроен и даже несколько напуган. Земля уходила из-под ног, и он не знал, печаловаться ему или радоваться. С одной стороны, неожиданный арест помощника, без которого дворянин государьего двора вмиг почувствовал себя осиротевшим, а с другой только что судьба собственного сына наконец устроилась. Неожиданно пришел приказ от воевода Дорогомилова, и Васеньку взяли. Правда, не во дворец, а в первые помощники к дьяку Игнату Спешневу, которому поручили организацию выкова московского булата наладить. Василий ног под собой от радости не чувствовал, и с утра до вечера пропадал в столе дьяка. И до Лыкова дошло, что сыночку его драгоценному большое будущее сам Илья Алексеевич Дорогомилов пророчит. А вроде раньше и слышать о Лыковском отпрыске не хотел. Андрей Дорогомилов в точности выполнил просьбу Анны, и судьба младшего Лыкова была в надежных руках, поэтому Прасковью Игнатьевну судьба Мельникова не слишком опечалила. — Ну, а чего теперь нам ждать от вас, боярыня? Неожиданно грустно спросил ее Лыков. Ответа на последний вопрос. Кто убил Варвару-ключницу и писарей вашего стола? — Просто, как о чем-то само собой разумеющемся, — ответила Анна. Дворянин вздохнул, молящим взглядом посмотрел на бояриню и как-то еще больше сгорбился. — Значит, не все кончилось, — прошептал он потухшим голосом. Не все" подтвердила Анна. В этот момент на пороге показался Марчелло. «Вы меня вызывали, боярыня?» Он говорил по-русски с трудом. В отличие от своих господ, владевших русским почти без акцента, Марчелло говорил медленно, тщательно подбирая слова. «Да, Марчелло, я думаю, пришел черед нам поговорить». Все удивленно уставились на боярыню, но возражать никто не стал, даже и Евдокия. В обычное время возразившая бы, что не след слугам с господами в трапезной беседовать, промолчала. «Да, я думаю, что пора пришла нам поговорить», — словно эхо ответил Марчелло, и так и остался стоять посередине комнаты. Анна заговорила медленно, словно взвешивая на весах судьбы каждое слово, обращаясь ко всем и никому. Помните, что Варвара в девичьих зорях говорил.